Глава 8 5 династий. Иногда в историческом повествовании довольно трудно выделить отдельные периоды. Согласно нынешней историографии, империя Тан пресеклась в 907 году, а в 960 году была провозглашена империя Сун. К 979 году она смогла утвердиться у власти, а окончательная ее победа датируется 1005 годом. Но между этими двумя вехами зияет довольно продолжительный и полный кровавых событий пробел. В число пяти династий, которые дали современное название той эпохи, входили монарши и династии, правившие в государствах поздняя Лян 907-923, позднее Тан 923-936, поздняя Цзинь 936-947, поздняя Хань, 947 -й, 951 -й, и поздняя Джоу, 951 -й, 960 -й. За каждой из них стояло крупное государственное образование с миллионами подданных, армиями и гражданскими службами. Все они стремились развивать торговлю, пытались создавать благоприятный климат для занятий искусством и наукой, предпринимали серьезные усилия для передачи нашей культуры следующим поколениям. Причем помимо них существовало еще около десятка более мелких царств. Каждая тоже со своими правящими кланами, полководцами, мятежниками, разбойниками и сатрапами, заявлявшими о намерении восстановить миропорядок. Из этой пестроты со временем родится обновленный Китай раннего модерна. Но в тот период ни у кого не было уверенности в том, что страна вновь воссоединится под властью правителя-мудреца, обладающего небесным мандатом. И хотя описываемая здесь эпоха раздробленности не вызывает особого восхищения у историков, она столь же увлекательна, как и любая другая эпоха в истории Китая. Различные люди по-разному восприняли конец империи Тан. Были среди них и те, кто решил вовсе уйти от мира. Художник Цзинхао, например, бежал от политической смуты в горы Джунтяо расположенный к северу от Хуанхэ в провинции Шанси, где зажил жизнью обычного крестьянина. Он рисовал и писал трактаты о китайском пейзаже, подчеркивая его великолепие и незабываемую красоту, воспевая крутые утесы, водопады и бурлящие потоки. Тот мир природы, в котором человек настолько мал, что почти незаметен, а все его свершения приходящие и недолговечны. Здесь Цзэнхао разработал идеи, которые лягут в основу самой влиятельной школы живописи Китая. Именно он начал дискуссию о природе реальности и об исчезновении мирских желаний при погружении в возвышенные красоты пейзажа. С того времени и по сей день это одна из ключевых тем китайского искусства. Как писал танский поэт Дуфу, «Страна распадается с каждым днем», Но природа, она жива. Для других, несмотря на неопределенность будущего, единственно правильное поведение заключалось в том, чтобы оставаться вовлеченным в происходившие вокруг события, сохранять конфуцианское благородство и действенно беречь идеалы нашей культуры. Показательным примером такого поведения служит судьба одного замечательного человека, жившего в 880-956 годах в самый разгар смуты. Как лишь недавно удалось узнать о сохранившихся текстовых фрагментов, Ван Женьюй успел послужить четырем из пяти перечисленных ранее государств периода пяти династий, а по словам внука этого человека, слава его имени сияла при семи дворах. Будучи очевидцем катастрофических событий, сам он скорее ощущал себя носителем старых добродетелей и идеалов государства, а не последним из римлян, как брут в эпоху Кровавой Гражданской войны. Но в то же время жизнь Ван Женьюя указывала на переход к новой эре, угасание старого мира Тан и рождение иного, более эгалитарного и меритократического порядка. В нем, как ожидалось, должны будут появиться не только новые властители, но и новые формы общества, а на смену преданности правившей в государстве династии Придет более мощное чувство – преданность самому Китаю. Чиновник, возвысившийся над своим временем. Чтобы проследить жизнь Ван Жэнь Юэ, нам нужно проделать путь в 350 километров на запад от Сиане по древней дороге, ведущей из Ганьсу в Сычуань. Лисянь когда-то был крепостью, воздвигнутой у слияния рек Ханьшуй и Янзы. Громоздящиеся на скалах остатки укреплений возвышаются над равниной, которая связывает речные системы Янцзы и Хуанхэ. Будучи в прошлом крепостью, построенной при империи Цинь, сегодняшний Лисянь представляет собой современный город, хаотично расположившийся на плоской равнине между рядами бурах холмов, за уступами которых гряда за грядой возвышаются скалистые хребты, упирающиеся в Тибетское Нагорье. Характеризуя сто лет назад неоднородный местный ландшафт, британский востоковед Эрик Тейкман писал, «Здесь голые лесовые холмы центральной части провинции Ганьсу с их безводными равнинами уступают место поросшим густой растительностью горам, где воды в избытке. Это знаменитая земля к западу от перевала, которая большую часть ранней истории Китая оставалась приграничьем, периферии, откуда открывался совсем иной взгляд на Срединные земли. В деревеньке Джань-Лун, расположенной в нескольких километрах от Лисяня, стоит мемориальная стела в честь Ван Женьюэ, своего рода эпитафия духовного пути. В 984 году его внук воздвиг этот памятник на родине деда, выбитая на камне надпись, составленная одним из его верных учеников, повествует о жизни наставника. Стелла, покоящаяся на потрёпанном черепаховом постаменте, и сегодня возвышается внутри небольшого участка, огороженного стенами. Текст, пострадавший от времени, но все еще читаемый, местные любители старины, преданные своему делу, уже давно сделали транскрипцию, потрясающим образом позволяет глазами очевидца взглянуть на тот век хаоса, который наступил за падением империи Танн. Его открывают слова внука Ван Женьюэ. «Мой дед прославился среди потомков как человек исключительной мудрости. Он состоял на службе у нескольких правителей. Он заслужил уважение высших лиц государства и всегда берег высокое достоинство государственного мужа». Время рождения Ван Женьюэ выпало на 880-е годы, когда в Китае шла борьба за высшую власть, которую начал Хуан Чао. Его клан был родом из Тайюаня. Это была старая помещичья семья, которая некогда связала свою судьбу с восходящей звездой Тан и перебралась на юг, в приграничные округа во время расцвета империи. Жизненный путь Ван Женьюэ, забытый на многие столетия, уже в наше время был реконструирован по сохранившимся фрагментам усилиями Глэна Дадбриджа, которому и принадлежат приводимые далее переводы. В нем можно рассмотреть образ человека X века, воина и администратора, который проводил свои дни, занимаясь наукой, поэзией, музыкой и войной. Биография Ван Женьюя в подробностях раскрывает перед нами нравы и мысли, систему знаков и символов, чувства и воспоминания. Иными словами, весь внутренний мир человека. Для этого исторического периода, причем применительно к любой стране, а не только к Китаю, подобные памятники остаются большой редкостью. Субъективность этого нарратива – не литературный прием, а фиксация реальных человеческих переживаний. Это то, что мы неизменно надеемся обнаружить, изучая своих предшественников. Ван Женьюй рано осиротел и воспитывался старшим братом во времена, когда танская эпоха завершалась хаосом и горем. Он был обитателем китайской окраины, а не столицы. И это открывало перед ним уникальную возможность фиксировать события глазами внешнего наблюдателя. Кроме того, он не относился к типичным представителям правящего ученого класса. По сообщению внука, в молодости Ван Жэнь Юй был довольно диким юношей, который не сразу и с большим трудом осознал ценность образования. Не имея учителей и друзей, которые могли бы дать его жизни правильное направление, Он проводил все свое время за охотой и развлечениями. В возрасте 25 лет у него не было ни малейшего представления о книжной премудрости. Но однажды во сне он увидел в водах реки Сидзян мелкие камни, которые были покрыты письменами. Он собрал их и проглотил, а когда проснулся, его ум открылся для познания». Навязчивое сновидение о камешках из реки, по словам Ван Джин Юэ, осталось с ним на всю жизнь. С того момента он ощутил всю важность учебы и со всей энергией погрузился в изучение конфуцианских текстов. Причем после первого же прочтения ему показалось, что он знал их всегда. Таким образом, пусть и с опозданием, но его жизненный путь был определен. Ему предстояло стать благородным мужем, понятие, тесно связанное с конфуцианскими представлениями о культурности и воспитанности. Принятый на службу местным военачальником, он быстро поднялся по карьерной лестнице, сменив несколько высоких постов. Так начиналась жизнь, полная действий и размышлений, и к тому же отмеченная непоколебимой верностью и моральной целостностью. Но, как отмечает его внук, в те времена искусство управления и наставничества пребывало в глубоком упадке. Соответственно, образованные классы не могли не задумываться об этом. Что нужно сделать для его исправления? Как традиционалист-конфуцианец должен следовать пути, когда государству грозит распад? Каким образом нужно использовать свои таланты на службе государству, чтобы передать потомкам ценности цивилизации? В течение 10 лет Ван Жэнь служил министром в государстве Шу в Сычуане. В 907 году после свержения последнего танского императора некий местный разбойник, контрабандист и головорез заявил претензии на императорский титул и с боями добился контроля над всем северо-западным регионом, основав в конце концов собственное царство со столицей в Чанду. Ван прослужил этому государству 10 лет, начав с должности местного командующего и поднявшись до видного царедворца. Став близким другом одного из последующих правителей, Ван Жэнь Юй участвовал в воссоздании при дворе атмосферы эпохи Тан, включая учреждения ученой академии, восстановленной в подражание знаменитой Танской академии Хань Линь. Во время военных походов и служебных поездок Ван Жэнь человек огромной физической силы и неутомимого любопытства, научился глубоко чувствовать природу и людей своей страны. Когда позволяло время, он взбирался на горы и исследовал дикие тропы западного Китая. Сохранившиеся отрывки его воспоминаний дают представление о широте его интересов, включая ярко выраженную и даже философски окрашенную заботу о благополучии животных. В одной из историй рассказывается об обезьянке, которую он получил в подарок от охотника и попытался приручить. Удивленный ее хитроумием, он назвал обезьянку Е.К., что означает «дикий гость». Но в штабе, где Ван служил адъютантом военного наместника, обезьянка проявила свой вредный характер. Она визжала и кусалась, швырялась кусками черепицы, а однажды разнесла вдребезги кухню его начальника. Ван был единственным человеком, которого она слушалась. В конце концов, потеряв терпение, Ван приказал выпустить своего невоспитанного питомца на свободу. Обезьянку отвезли за 50 километров от дома, но уже на следующий день Е.К. вновь оказался у дверей Ван Женьюя. После этого Ван лично доставил зверушку в верховье реки Ханьшуй, так далеко, что та не смогла бы найти дорогу назад. Перед тем, как окончательно расстаться с любимцем, Ван Женьюй повязал обезьянке на шею красную шелковую ленточку и сочинил поэму об их дружбе. Через год, отслужив положенный срок... Ван, вновь проезжая через долину Ханьшуй, наткнулся на стаю обезьян, которые спустились к ручью напиться. Среди них оказался и Еке. Он висел на дереве, и на нем все еще болталась потрёпанная лента из красного шелка. В пленяющем отрывке ван ЖеньЮи описывает момент узнавания, реакцию Еке и его врезавшийся в память жалобный стон, когда они вновь расстались. Я позвал его, и в ответ он несколько раз крикнул. На какое-то время я остановил коня, и тут черты Е. К. исказила тоска. Когда же я тронул поводье, чтобы ехать дальше, он с жалобными криками убежал прочь. И пока я карабкался по горной дороге, обходя впадины и ручьи, мне слышались всхлипы, которые, похоже, шли прямо из его разбитого сердца. И тогда я сложил второе стихотворение о нем. На приволье и в свете луны ему снится старая клетка. Крик, исполненный боли, сердечно отзывается в облаках. Год прошел. Где теперь его старый хозяин?» То, как Ван Женьюи описывает поведение обезьянки, характеризует его чуткое отношение к чувствам не только людей, но и животных. Здесь мы вновь сталкиваемся с чем-то, напоминающим тот дискурс, о котором ничего не было слышно, по-видимому, со времен позднеримских неоплатоников, подобных парфирию. В западном мире Аристотель ранее отрицал любую возможность этически уравнять людей и животных. Подобным образом поступает и еврейская Библия, утверждая, что животные существуют для пользы людей, точно так же, как растения существуют для пользы животных. Но в Древнем Китае существовали иные мнения – Философ Мэн Цзы, например, описывал гуманное отношение человека к животным в следующих словах. Добропорядочные мужи по отношению к зверям и птицам держат себя так. Когда те живы, они любуются ими. Но когда тех умерщвляют, они не выносят этого зрелища. Слыша их вопли, добропорядочные мужи не в силах вкушать их мясо. Мэн Цзы. Глава 1. Раздел 7. Ван юй с удивлением обнаружил, что наблюдать за повадками приматов столь же интересно, как и за обыкновенными людьми. Он убедился, что ощущает родство с ними вопреки видовым барьерам, проводя аналогию, например, между семейными узами в сообществе приматов и в человеческом социуме. Что же означает быть человеком? И что отделяет людей от животных? Находясь в Западном Китае и приняв участие в охоте на золотых курносых мартышек, чьи нежные шкурки пользовались большим спросом, из них изготавливали наволочки для подушек высокопоставленных сановников, Ван Жень Юй рассказывает об одном самце, которого подстрелили отравленной стрелой, и о реакции животного на смертельную рану. Его брови сморщились, взгляд паник, он мучился от тошноты и стонал точь-в-точь -точь как человек. Особенно глубоко впечатлил Вана вид испуганных обезьяньих младенцев, которых невозможно было оторвать от умирающей матери. «Значит, семейные узы у животных столь же сильны, как и у людей», — думал он. Гуманный человек, увидев эту картину, не смог бы заставить себя спать на их шкурках или есть их мясо. А у того, кто не чувствует сострадания, должно быть железное или каменное сердце. Такие люди ничем не лучше диких зверей. История Но прежде всего Ван Женьюй был созерцателем истории. Именно благодаря его исключительной зоркости очевидца мы можем уловить сам дух той важнейшей эпохи перемен. Ван работал там, где он мог принести пользу нашей культуре. С 915 года он служил царству Цинь, с 925 по 935 год – царству Шу, а затем поочередно – поздний Тан, поздний Цзинь, Даньской империи, поздний Хань и поздний Джоу. Иногда ему лишь чудом удавалось спасти свою жизнь. После падения поздний Тан, захваченную семью бывшего государя, отправили под конвоем в ссылку, что, по сути, оказывалось смертным приговором не только для членов императорского клана, но и для сопровождавших их лиц, всего около двух тысяч человек. Ван был среди них и избежал казни только потому, что расположенный к нему чиновник изменил один единственный иероглиф в приказе, из-за чего жизни лишились только родственники монарха. В другой раз Ван Женьюй попал в плен после падения поздней Цзинь. Тогда его тоже собирались казнить, но речь, которую он произнес, произвела столь сильное впечатление, что ему сохранили жизнь. Одно время Ван Женьюй хотел отойти от дел, и уехать в родную провинцию Ганьсу. Но вместо этого вернулся в политику и, будучи уже на седьмом десятке, поступил на службу к поздней Джоу, где вскоре удостоился должности министра финансов, а затем и военного министра. Он по-прежнему был озабочен расширением образовательных возможностей и чрезвычайно гордился следующим своим назначением – на пост министра по государственным экзаменам. В 980-х годах, оглядываясь на наследие Ван Женьюэ, его внук отмечал, «Теперь, по единодушному мнению, самые одаренные в учебе, будь они даже сиротами и простолюдинами, могут твердо рассчитывать на успешную карьеру. Возможно, то было дыхание будущего, более меритократического и более эгалитарного». Цивилизация и варвары, или о смысле истории. В 940-х годах армии варваров свободно разгуливали по центральным областям Китая. В 947 году под их натиском пала древняя восточная столица Лоян. Это событие сопровождалось небесными знамениями, что, по традиционным китайским поверьям, всегда предвещало переход небесного мандата. Внук Ван Женьюэ, в переводе Глена Дадбриджа, пишет об этом так. Ближе к концу периода Цзинь власть оказалась в руках могущественных сановников, и правление стало коллективным. Было несколько неурожаев подряд, и войны не прекращались. Провинциальные командующие захватывали все новые области, но император, посвящая все свое время ритуалам и музыке, не проявлял никакой инициативы в военных делах. Иван тяжело переживал крушение правильного порядка и наступление хаоса. Он направлял властям записки и доклады, где излагал свои предложения. Не раз он с поклоном являлся во дворец, чтобы высказать самые критические взгляды на сложившуюся ситуацию. Но, как он писал, когда река стремительно выходит из берегов, ее разлив нельзя остановить парой горстей земли, Как только большое дерево спилено начинает падать, его нельзя удержать одной единственной веревкой. И вот случилось так, что после особо свирепого нападения варваров священные сосуды дзынь перешли в другие руки. Размышляя над тем, как обычно строились взаимоотношения между Китаем и варварами, сам Ван Женьюй писал. Перевод Датбриджа. Теперь давайте обратимся к недавним временам, когда из множества варваров самыми злыми были кейдани. Они довели нас до того, что лишь просвещенный и достойный правитель, обладающий безмерной добродетелью и бескрайней мудростью, с божественной помощью сумел бы противостоять им, несущим в Китай раздоры и распри. За прошедшие десятилетия варвары захватили окружающие нас земли, А за последние 10 лет они смогли прорваться на Срединную равнину и незаконно присвоить титул императора. Многие из наших провинций остаются под их властью, степи наполнились китайским нефритом, китайскими шелками, китайской парчой. Правительство потеряло рычаги управления, потому что министры-изменники распродавали свою страну, а грозные китайские армии и доблестные воины послушно сдавались в плен. Император, его военачальники и министры оказались в плену, а простой народ безжалостно истреблялся. Дворцы заросли тернием и колючками. Во дворах храмов гуляют дикие звери, сумрак окутывает землю, солнце померкло. Такого смятения не было с самого зарождения цивилизации. Мы вступили в темные времена. Но как небо могло допустить, чтобы коварные мошенники и бессовестные бандиты раздирали Китай на части, или чтобы вожди диких племен упивались своей бессмысленной жестокостью? Разве теперь, когда в войнах погиб уже миллион человек, великий небесный владыка не заступится за нас? Взгляните на предзнаменования, явленные нам. Здесь и гром, и лед, и падающая звезда, и смерть предводителя варваров, Эти вещи не случайны, они просто не могут быть случайными. Черная полоса не длится вечно. Путь не исчезает бесследно. Восстанет истинный человек. И я верю, что небо объявит о создании новой империи Хань». Восоединение Китая В 956 году Ван Жэнь Юй умер. К тому времени война уже выдвинула человека, которому было суждено основать Новую Хань, остававшуюся предметом его упований. Местом рождения будущего государства стала часть Срединной равнины, расположенная на Хуанхэ вокруг Кайфэна в историческом центре Китая. Окончательная победа Сун под руководством двух братьев, основателей, правившей в Сун династии Джао, ставших двумя первыми императорами, позднее рассматривалась как неизбежная предопределенное самим небом событие. А знамения, предсказавшие возвышение Сун, получили широкую известность в народе. одной из таких легенд до сих пор можно услышать от представителей старшего поколения, живущих в Кайфене. Ныне старые дома с выложенными плиткой двориками на аллее драконов-близнецов ожидают подновления, и повсюду на дверях можно увидеть нарисованные красной краской иероглифы, предупреждающие о скором сносе но игроки в Мадзян, собравшиеся под навесом старой веранды, с огромным удовольствием поделились этой историей. Пусть это и сказка, но первые ее записи относятся к периоду самой империи Сун, и она замечательно передает атмосферу эпохи. Готовясь к рассказу, старик-сказитель встал и взмахнул руками, а потом двинулся по улице, жестикулируя. Вскоре его самого захватил поток собственного красноречия. История эта такова. Во времена хаоса и разрухи, после того, как пала империя Тан, один отшельник по имени Чень Туань, обретший дар предвидения, спустился со священной горы Хуашань. По пути он встретил толпы беженцев, которые, спасаясь от войны, двигались нескончаемым потоком по главной дороге, ведущей из Лояна. Один бедняк, захваченный всеобщей неразберихой, нес на плечах коромысло с двумя корзинами. В каждой из них лежал младенец мужского пола. Но отшельник, заглянув внутрь корзин, вдруг увидел в них двух драконов. Разразившись громким смехом, он воскликнул — «Никогда не думал, что небесный мандат вернется на землю столь быстро. Нынешнее время бедствия очень скоро закончится». Затем Чэнь Туань сказал человеку с корзинами, «Ты должен беречь этих двух мальчиков». Бедняк пришел сюда, в Кайфен, и отдал детей на попечение буддийского монастыря, располагавшегося на этой самой улице, которая в те времена называлась Переулком Птенцов. Монахи воспитали их, и мальчики, став взрослыми, сделались первыми императорами государства Сун. Вот так Кайфэн стал следующей великой столицей Китая. И именно поэтому сегодня это место называется «Аллеей драконов-близнецов». Конечно, легенда очаровательна. Но в реальности победа Сун вовсе не казалась предопределенной. Воссоединение состоялось только благодаря долгой вооруженной борьбе, благоприятному стечению исторических обстоятельств и военным удачам в критические моменты. Официальные версии событий появились позже. Их целью было изобразить победу неизбежной и относительно бескровной. Но о бескровности тут не может быть и речи. Бои длились годами, пока наконец 24 апреля 954 года не состоялась решающая битва при Гаопине в провинции Хэнань. Ши Цзун, военный лидер поздней Джоу, провозгласил себя императором. Его царство, центр которого находился в Кайфэне, по всему периметру границ было окружено враждебными государствами, и в 954 году объединенные силы двух из них, Северный Хань и Ляо, вторглись в позднюю Джоу с севера. Сражение развернулось на старой дороге, ведущей с севера на юг. Сегодня это трасса G55. К северу от реки Хуанхэ. Оно изменило ход китайской истории, прервав цикл хаоса, в который страна была погружена более чем на столетие. Победу, которая едва не стала поражением, удалось вырвать лишь благодаря образцовой выдержке и воинской доблести одного полководца. В критический момент один из флангов войска дрогнул, Большинство командиров обратилось в бегство, а тысяча солдат сдалась в плен. Новый начальник Джао, командовавший другим флангом, упорно продолжал сражаться и, наконец, склонил чашу весов в свою сторону. К наступлению ночи дороги на север были запружены тысячами беглецов. После битвы, восстанавливая железной рукой дисциплину, Джао приказал обезглавить всех своих солдат, которые бежали с поля боя. Вместе с ними были казнены кавалерийские и пехотные офицеры, не проявившие себя должным образом, а также 72 старших командующих императорской гвардии. Всего смерти предали 2000 человек. Подобно децимациям, практиковавшимся в римской армии и в Европе периода Тридцатилетней войны, эти карательные меры имели целью внушить благоговейный трепет. Они также позволили Джао провести чистку офицерского корпуса – И теперь его собственные командиры стали той базовой силой, на которую опирался монарший трон. Могущественные независимые царства на севере и на юге сохранились и после исторического сражения. Но его роль в истории Китая все равно оказалась огромной, поскольку войскам Ши Цзуна удалось разгромить объединенные силы двух сильнейших противников. Теперь он повелел составить планы военных кампаний, задачей которых виделась ликвидация множества отдельных государств и восстановление единой империи. Шидзуну предстояло определиться с тем, куда двинуть войска в первую очередь, на север или на юг. В апреле 955 года он объявил о плане, предложенном его канцлером. Войскам предстояло после проведения ограниченных военных операций на севере нанести главный удар на южном направлении. Большой стратегический замысел уже начали воплощать в жизнь, но в 959 году, на пятом году своего правления, император, не достигший 40 лет, внезапно умер. После себя Ши Цзун оставил шестилетнего сына, но вопрос о преемственности власти был решен в ходе переворота, которым руководили армейские офицеры. Войска расположились лагерем в Чэнь на северном берегу Хуан недалеко от Кай Сейчас это место можно узнать по находящемуся здесь святилищу с древним деревом. Военачальник Джао, к своему удивлению, был провозглашен собственными солдатами-императором и облачен в желтое одеяние, очень кстати оказавшиеся под рукой. Провозглашение империи Сун 3 февраля 960 года было объявлено о воцарении новой династии Джао в новом государстве, которое получило название Сун. Военачальник Джао, именно он был одним из тех мифических драконьих младенцев, которые прибыли в корзинах на аллею драконов-близнецов, превратился в Сун Тай Цзу, первого императора новой династии. Человек немногословный, как о нем говорили, Хитроумный военачальник, не слишком большой любитель новизны и уж точно не поклонник высокой культуры, он лишь в самых общих чертах был знаком с классической литературой. Конечно, в тот момент ни у кого не было уверенности в том, что империя Сун продержится дольше, чем пять династий. Но после того, как ей удалось утвердить свою власть во внутренних областях вдоль течения Хуанхэ, новый порядок распространился и на большую часть Южного и Центрального Китая. Как и всегда в китайской истории, новая империя получила название, имеющее историческую значимость. Имя Сун, как мы уже узнали раньше, было названием удельного владения, утвердившегося на равнинах Хуанхэ после крушения государства Шан в 1045 году до нашей эры. На этой территории располагались наследственные земли государств Шан и уцелевшие представители царской династии Цзы тогда получили разрешение и дальше отправлять ритуалы в честь своих предков, продолжая тем самым древнюю династическую традицию. Поддерживая ее, они заявляли о своем стремлении вернуться к корням, а также подготовить то, что их современники в Европе назвали бы словом «реновацио». «Реновацио» — латынь, «обновление», «реставрация». Новый император официально принял бразды правления в феврале 960 года. Пока он был занят консолидацией своей власти, на севере и на юге продолжались тяжелые бои. Но уже в 967 году астрологи отметили подтверждающее знамение. В пятый год правления императора Тай Цзу в третьем месяце, 13 апреля, 11 мая, пять планет собрались в созвездии Овна, подобно нанизанным на нить жемчужинам. Увиденное было тем же самым парадом пяти планет, происходящим раз в каждые 516 лет, которое двумя тысячелетиями ранее подтвердило окончательную победу Джоу над Шан. Как заметил великий сунский философ Джу Си, цикл китайской истории вышел на новый круг. Передача Дао состоялась при мудром предке Тай Цзу из нашей империи Сун. Таким образом, правившая в империи Чун династия Джао была призвана не только продолжить династический цикл, но и возродить конфуцианское учение – вернуться к вечной мудрости китайского государства. Восстановление небесного мандата имело прямое отношение не только к управлению страной, но и к передаче самого Дао – Великого Пути. Эта идея стала рассматриваться сунскими философами как выходящая за рамки механизмов сугубо земной власти. И перспектива возрождения даосского учения, долгое время пребывавшего в забвении, тоже начала вдохновлять мыслителей и правителей новой эпохи. Сторонникам династии Джао потребуется еще два десятилетия на то, чтобы сокрушить окружавших ее врагов. Кульминацией стало завоевание зимой 975 года могучего государства позднее Тан, располагавшегося на юге страны а настоящие торжества по случаю основания империи состоялись лишь в 1005 году, спустя почти столетие после падения Великой Тан. Несмотря на то, что историю Сун принято рассматривать как эпоху миролюбия и культурного блеска, мы знаем, что империя эта утвердилась благодаря беспощадным войнам. В 960-х годах ее армии отправлялись в ежегодные походы на север и на юг, от Срединной равнины, а количество задействованных войск измерялось десятками тысяч. Повсюду происходили леденящие кровь карательные операции, включавшие массовые казни военнопленных и принудительные самоубийства целых гарнизонов. В печально известном примере психологической войны, шедшей тогда к югу от Янзы, некий сунский полководец приказал своим солдатам отобрать из числа плененных врагов самых жирных. Этих несчастных умертвили, а затем съели на виду остальных пленников, которых после этого отпустили на свободу. Им предстояло разнести весть об этом акте показательного террора. Как нередко случалось в истории, великие достижения цивилизации шли рука об руку с чудовищным насилием, и Китай не был здесь исключением. Династия Джао утвердилась на китайском престоле после десятилетий беспощадных войн. Император Тай Цзу умер в ноябре 976 года, и окончательные победы, укрепившие империю, были одержаны его младшим братом Тай Цзуном, вторым младенцем из корзины. Царство Южная Тан со столицей в Нанкине капитулировало в 976 году, Северная Хань в 1979 году, и к 982 году под власть Цун перешел почти весь юг Китая. Но север страны им так и не покорился. Ставка правителей могущественного царства Ляо по-прежнему располагалась недалеко от того места, где позднее появится Пекин. Поэтому в будущем политическое превосходство Сун будет зависеть от договоров с соседями. На территории, которая сегодня известна как Китай, империя Сун будет вынуждена сосуществовать с другими крупными политическими образованиями. Принятые в 955 году стратегические решения, несмотря на всю их значимость, так и не привели к покорению так называемых 16 провинций на севере. Тем не менее, к 979 году представители Сун безоговорочно добились статуса очередной Великой Империи, и гигантские ресурсы стали тратиться на то, что позднее будет названо Китайским Ренессансом. С возникновением Империи сун, начнется одна из самых блистательных эпох в истории Китая. Эпоха, которую многие сравнивали с Золотым веком древних Афин за ее достижения в области культуры, искусства и науки, не говоря о замечательном новаторстве в деле управления государством. Но чтобы начать обстоятельный рассказ о Сун, нам нужно переместиться в город, который служил базой для ее военных кампаний против северян в 930-х-40-х годах. Это Кайфэн, одна из пяти великих исторических столиц Китая.